Женёк не сделает Все хорошо Расскажу я тебе историю Которую сам слышал в детстве Всякий раз, как она мне вспоминалась потом Она казалась мне все лучше и лучше И с историями ведь бывает то же, что со многими людьми И они становятся с годами все лучше и лучше А это куда как хорошо Тебе ведь случалось бывать за городом где ютятся старые-престарые крестьянские избушки с соломенными кровлями. Крыши у них поросли мхом. На коньке непременно гнездо аиста. Стены покосились, окошки низенькие. И открывается всего только одно. Хлебные печи выпячивают на улицу свои толстенькие брюшки, а через изгородь перевешивается бузина. Ежели случится лужа, по которой плавает утка или утята, там уж, глядишь, приткнулась и корявая ива. Возле избушки есть, конечно, и цепная собака, что лает на всех и каждого. Вот точь-в-точь такая-то избушка и стояла в одной деревне. А в ней жили старички, муж с женой. Как нескромно было их хозяйство, А кое без чего они все же могли бы и обойтись. Была у них лошадь. Целыми днями она щипала траву, что росла у придорожной канавы. Муж ездил на лошадке в город. Одалживал ее соседям. Ну а уж известно, за услугу отплачивают услугой. Но все таки выгоднее было бы продать эту лошадь или променять на что-нибудь более полезное. «Только на что быть такое?» «Ну уж тебе это лучше знать, муженек», — сказала жена. «Теперь как раз ярмарка в городе. Поезжай туда, да и продай лошадку, или променяй с выгодой. Уж что ты сделаешь, то всегда хорошо. Поезжай с Богом». И она повязала ему на шею платок. Это-то она все-таки умела делать лучше мужа, завязала его двойным узлом. Очень шикарно вышла. Потом она пригладила шляпу старика ладонью и поцеловала его прямо в губы. И вот он поехал на лошади, которую надо было или продать, или променять в городе. Уж он-то знал свое дело. Солнце так и пекло. На небе не было ни облачка. Пыль на дороге стояла столбом, столько ехало и шло народу. Кто в тележке, кто верхом, а кто и просто пешком. Жара была страшная. Санцепёк и малейшие тени по всей дороге. Шёл тут и какой-то человек с коровой. Вот уж была корова, так корова. Чудесная. Верно, и молоко дает чудесное. Подумал наш крестьянин. То-то была бы мена, если бы сменять ее на лошадь. «Эй, ты! Там! С коровой! Погоди-ка!» Крикнул он прохожему. «Поговорим-ка. Видишь мою лошадь? Я думаю, она стоит подороже твоей коровы. Но так и быть, мне корова нужнее. Поменяемся?» «Ладно», — ответил тот, и они поменялись. Дело было слажено, и крестьянин мог повернуть во свояси. Он ведь сделал, что было нужно. Но раз уж он вздумал побывать на ярмарке, так и надо было. Хотя бы для того только, чтобы поглядеть на нее. Вот он и пошел с коровой дальше. Шагал он быстро, корова не отставала. и они скоро нагнали человека, который вел овцу. Овца была добрая, в теле, с густой шерстью. «Вот от такой бы я не отказался!» — подумал крестьянин. «Этой бы хватило травы на нашем краю канавы, а зимой ее можно держать в избе. По правде-то, нам сподручнее держать овцу, чем корову. «Поменяться разве?» Владелец овцы охотно согласился. Мена состоялась, и крестьянин зашагал по дороге с овцой. Вдруг у придорожного плетня он увидал человека с большим гусем под мышкой. «Ишь, гусище-то у тебя какой!» — сказал крестьянин. «У него и жира, и пера вдоволь». А ведь Любо было бы поглядеть, как он стоит на привязи у нашей лужи. И старухи моей было бы для кого собирать объедки до очистки. Она часто говорит «Ах, бы у нас был гусь!» «Ну вот теперь есть случай добыть его, и она его получит. Хочешь меняться? Я дам тебе за гуся овцу. Да спасибо в придачу». Тот не отказался, и они поменялись. Крестьянин получил гуся. Между тем он дошел до городской заставы. Тут была толкотня. Всюду люди и скотина. Ступить некуда. Вот многие шагали прямо по дну канавы. И даже по картофельному полю сторожа. В поле бродила курица-сторожа. Но ее привязали к изгороди верёвочкой. чтобы она не испугалась народа и не отбилась от дома. Она была короткохвостая, подмигивала одним глазком, и вообще на вид была курица хоть куда. Ко-ко! бормотала она. Что хотела она этим сказать, я не знаю. Но крестьянин, увидев ее, подумал, «Лучше этой курицы я и не видывал. Она красивее на сетке священника». Вот бы нам ее. Курица везде сыщет себе зернышко. Почитай, что сама себя прокормит. Право. Хорошо было бы сменять на нее гуся. Хочешь меняться? Спросил он у сторожа. Меняться? От чего ж? Ответил тот, и они поменялись. Сторож взял себе гуся... а крестьянин курицу. Немало так и дел сделал он на пути в город, а жара стояла ужасная, и он сильно умаялся. Не худо было бы теперь и перекусить да выпить, а постоялый двор тут как тут. К нему он и направился, а оттуда выходил в эту минуту работник с большим, туго набитым мешком, и они встретились в дверях. «Что у тебя там?» — спросил крестьянин. «Гнилые яблоки», — ответил работник. «Несу полный мешок свиньям». «Такую-то уйму! Вот бы поглядела моя старуха. У нас в прошлом году уродилось на старой яблоне всего одно яблочко». Так мы берегли его в сундуке, пока оно не сгнило. «Все же это говорит о достатке в доме», — говорила старуха. «Вот бы посмотрела она, какой бывает достаток. Хотел бы я порадовать ее». «А вы что дадите за мешок?» — спросил парень. «Что дам? Да вот, курицу». И он отдал курицу, взял мешок с яблоками, вошел в горницу и прямо к прилавку, а мешок свой прислонил к печке. Она топилась, но он и не подумал о том. В горнице была пропасть гостей. Барышники, торговцы с котом и два англичанина. Эти были такие богатые, что карманы у них чуть не лопались от золота. И большие охотники до пари. Теперь слушайте. <звук> <звук> Что это за звуки раздавались у печки? А это яблоки начали печься. Что это такое? Спросили гости и сейчас же узнали всю историю о мини-лошади на корову, коровы на овцу и так далее. Вплоть до мешка с гнилыми яблоками. Ну и попадет тебе от старухи, когда вернешься, сказали они. Тот-то крик поднимет, поцелует она меня, вот и все, сказал крестьянин. Старуха моя скажет, что муженек не сделает, все хорошо. А вот посмотрим, сказали англичане. Ставим бочку золота. «В мире сто фунтов «И полной мерки золота довольно», — сказал крестьянин. «А я могу поставить только полную мерку яблок до да нас со старухою в придачу. Так мерка-то выйдет уж сверхом. «Ну-ну!» — сказали те и ударили по рукам. Подъехала тележка хозяина. Англичане влезли, крестьянин тоже. Взвалили и яблоки, и тележка покатила к избушке крестьянина. — Здравствуй, старуха. — Здравствуй, муженек. — Ну, я променял. — Да ведь ты уж знаешь свое дело. Сказала жена, обняла его, и забыла и о мешке, и об англичанах. «Я променял лошадь на корову». «Слава богу, с молоком будем», — сказала жена. «Будем кушать и масло, и сыр. Вот это так мена». «Так-то так. Да я корову-то сменял на овцу». «Да, оно и лучше», — ответила жена. «Ты обо всем подумаешь». У нас и травы-то как раз на овцу. Теперь у нас будут овечье молоко и сыр, да еще шерстяные чулки и даже фуфайки. От коровы-то этого не получишь, она линяет. Вот какой ты правоумный. Я и овцу применял, но гуся. Как? «Неужели у нас в этом году будет к Мартынову дню жареный гусь-муженек? Все-то ты думаешь, чем бы порадовать меня? Как ты это славно придумал! Гуся можно будет держать на привязи, чтобы он еще больше разжирел к Мартынову дню». «Я и гуся променял на курицу», — сказал муж. «На курицу». Вот это дело. Курица нанесет яиц, Высидит цыплят и обзаведемся мы целым птичником. Вот чего мне давно хотелось. А курица-то я променял на мешок гнилых яблок. Ну тогда же мне расцеловать тебя, сказала жена. Спасибо тебе, муженек. «Вот ты послушай, что я расскажу тебе!» Ты уехал, а я и подумала. «Дай-ка приготовлю ему к вечеру что-нибудь повкуснее. Яичницу с луком. Яйца-то у меня были, а луку не было. Я и пойди к жене школьного учителя. Я знаю, что у них есть лук, но она ведь скупая-прискупая, хоть и строит из себя святую». Я попросила ее одолжить мне луку, а она... «Луку? Ничего у нас в саду не растет, даже гнилого яблока не отыщешь. Ну, а я теперь могу одолжить ей хоть десяток, хоть целый мешок. Вот смех это, муженек!» И она опять поцеловала мужа прямо в губы. «Вот это нам нравится!» — вскричали англичане. «Все хуже да хуже, а ей все нипочем. За это и деньги отдать не жаль». И они отсыпали крестьянину за то, что ему достались поцелуи, а не трепка. Целую мерку червонцев. «Да уж, если жена считает мужа умнее всех на свете, и все, что он не делает, находит хорошим, это без награды не останется». Так вот, какая история. Я слышал ее в детстве, а теперь я рассказал ее тебе. И ты теперь знаешь про то, что муженек не сделает. Всё хорошо.